Восемнадцатый день Вознесение Ночью на небосклоне Солнца не видно, Но мы знаем, что солнце не исчезло, Оно живет и светит. Так и Бог, Он не видим нашему взору, но он как солнце существует, живет и светит. Рано утром с первыми лучами солнца Памятно решил пойти к гробу Господня. Солнце словно воскресло из тьмы, и мир начал просыпаться. Птицы уже запели, а на улицах города людей почти не видно. Глаза уже могут видеть путь к месту воскресения Христа. Семья Нусейба уже готова открыть вход в храм, а памятный готов войти в него. Памятный подошел к двум большим аркам храма гроба Господня. Стоя рядом с храмом, памятный подумал. «Вот он! Вот! Светило человечество! Христос воскрес!» Каждый день люди приходят к тебе, как в день твоего воскресения Магдалина пришла к тебе. Что она увидела? Она увидела не просто сына его матери и учителя, а она увидела Бога воплоти. Она увидела не просто чудо, а победу над смертью. Ум не мог понять твое явление, сердце боялось светоносных одеяний. Ты не позволил прикоснуться к тебе Марии Магдалине, потому что ты боялся напугать ее слабый человеческий разум. Потом ты обрадовался своим ученикам, а они испугались твоего второго пришествия. Твое тело сияло, но не слепило глаза. Ты был рядом в день скорби, и ты был рядом в день радости. Почему ты пришел к ним? Ты пришел, чтобы успокоить скорбящее сердце. Ты открыл врата в Царствие Небесное, чтобы дать надежду слабому человеку. Ты пришел, чтобы простить совершенное зло. Ты знал, что они не ведали, что творили. Теперь мы знаем, что ты будешь с нами до скончания времен. Ты не отвернешься от нас и с радостью примешь в свою Божью обитель ты не солжешь нам, потому что ты говоришь истину. Ты предложишь уставшему путнику отдохнуть, чтобы набраться силы дойти до самого конца вместе с тобою. Что же нам делать? Нам нужно идти, потому что ты позвал нас к себе. Нам нужно идти, чтобы встретиться с тобою. Ты воскрес, чтобы мы смогли увидеть тебя». «Вы в первый раз тут в храме гроба Господня?» — с любопытством на иврите спросил человек, стоящий рядом с памятным. «Нет, не первый раз, но я всегда нахожу здесь что-то новое», — сказал памятный собеседнику. «Что в этот раз вы нашли нового?» — с интересом спросил израильтянин. «Я нашел новый путь к Христу». Обычно в день Пасхи я ходил по известной дороге к храму гроба Господня. В этот раз я пошел увидеть новые улицы, новые переулки города и вкусить новую пищу. Я нашел путь, по которому ходил Христос. «Как мне кажется, как мне подсказывает сердце, Христос тоже ходил по этому пути», — сказал памятный. — Советую вам обойти всю святую землю, потому что ничего прекраснее в этом мире я не видел. Город словно приглашает пережить его многовековую историю. — Обязательно. Памятный заметил, что в храм гроба Господня зашла красивая прихожанка, и она напомнила памятному о Софии. Он вспомнил о том, как они были счастливы и в одночасье все потеряли. Памятные, как и София, любили воображать свое будущее и свою смерть. Памятный очень сожалеет о том, что они не воплотят свои мечты, так как они расстались. Однако он не забудет о том, что она говорила о конце света. «Памятный, я хочу поделиться с тобой своими мечтами. Я часто воображаю в себе идеальный конец света». Когда я сижу с тобой в обнимку на песчаном берегу, я вижу, как огромный взрыв волны, солнца уничтожает океан и близлежащие берега суши. Мы растворяемся в лучистом свете и возвращаемся домой, к Богу, где там нас ждут любимые люди, бескрайние сады, реки и чудеса неземной жизни. София. Красивый конец. Памятный. Я бы сказала Красивое начало. София, может быть, нас ждет вечная жизнь, но какая она, эта вечная жизнь? Как она выглядит? Что мы будем чувствовать? Что мы поймем? Что мы потеряем или приобретем? Памятной. Это не важно, потому что главное, что мы будем счастливы так, как мы счастливы сейчас. Памятный вышел из храма Господня, перекрестился и решил пойти домой. Однако к нему подошел мужчина и спросил. «Вы монах?» «Все верно. Чем вам помочь?» «Моя фамилия Зенон. Я хотел бы спросить, вы не первый раз сюда приходите?» «Верно». «Просто я уже не первый раз вижу вас здесь. Ну что ж, тогда мы должны познакомиться, раз уж вы заинтересовались мной». Моя фамилия Памятный. «Очень приятно. Вы достаточно часто бываете в Иерусалиме, словно боитесь не приехать еще раз». «Зенон, я ничего не боюсь, потому что на все воля Господня. Если что случится со мной, значит, попустил Бог. Я просто иду по дороге». «Памятный, а где ваша воля?» «Зенон, я попытаюсь объяснить». Мы живем в абсурдном мире. Через абсурд мы обретаем осознание свободы, потому что абсурд создает условия для противоречия и в результате чего обнаруживается выбор, как выход из противоречия. Свобода существует до тех пор, пока мы не разрешим противоречие, поэтому в абсолютном смысле все противоречия разрешить невозможно. Да и не нужно, так как мы желаем свободы. Мы можем выбрать что угодно, и было бы абсурдно не выбирать, так как было бы странным не выйти из абсурда. Поэтому на все воля Господня, так как наш выбор может совпасть с волей Господней, но все равно это будет мой выбор. Памятный. Воля Господня может совпасть с выбором человека убить кого-либо. Зенон. Конечно, нет. Бог добродетель, а вот совершенное зло кем-либо может совпасть с волей сатаны. Памятный. Получается, что Бог может чего-то не делать? Зенон. Безусловно, именно так. Хотя он мог бы совершить подобное деяние, но не станет этого делать, так как его воля направлена на добродетель. Памятный. «А ты уверен, что ты свободен?» «Зенон. Конечно, так как я вижу, слышу и чувствую противоречия. Они являются сущностью мироздания, или, лучше сказать, его законом». «Памятный. Другими словами, тот, кто не видит, не слышит и не чувствует противоречия, является рабом?» «Зенон. Совершенно верно» этот человек является рабом, потому что он будет совершать поступки не по своей воле, а по сомнительному канону, навязанному некоторой группой людей с определенными убеждениями. В этот момент памятный попрощался с Зеноном, так как ему надо было идти домой. Они договорились встретиться завтра в этом же месте. Иерусалим с доброжелательностью принял памятного потому что жители Иерусалима с доброжелательностью приняли его. Памятный как будто услышал слова Христа, который гулял по его улицам и проповедовал свое учение людям. Иерусалим словно скорбел и радовался вместе с памятным об утрате Христа и его воскресении.